Брежнев еще жив. Наташа Веселова, молодая женщина-театрал неземной красоты, поступившая служить в Дом народного творчества, предложила мне придумать какой-нибудь семинар для рок-клубовской молодежи. «Ты, мол, литератор. Давай организуем что-нибудь литературное». Я и придумал поэтический семинар. Семинаром по рок-поэзии я руководил с 1983 по 1988 год и получал во время учебного года по 40 рублей в месяц. У меня даже в трудовой книжке имеется уникальная запись. Да и по мере оживления рок-клубовского бытия у группы «Санкт-Петербург» появился стимул восстановиться для какого-то более внятного публичного представления. Понятное дело про себя вспоминать и проще, и приятней. Многое можно исказить, представляясь в лучшем свете. Но самолюбование может обернуться потерей слушателя. В конце-то концов ленинградская рок-музыка до поры оставалась продуктом регионального значения. Следует воссоздать какие-то детали из жизни более широких народных ленинградских масс. Про социалистический дефицит я вспоминал, да и про него много написано. Модную одежду доставали. Имелся такой специфический термин. Практически все старались, накопив денежек, достать финский или югославский костюм. Это я про мужчин. А женщины постоянно доставали сапоги на платформе. Благосостояние ленинградцев, хотя и медленно, но росло. Социализм вступил в стадию относительной зрелости. Однако рост денежной массы опережал объем товаров народного потребления. Возникла целая классовая прослойка, ведущая капиталистический образ жизни. Одни шили на дому джинсы, другие доставали дефициты и перепродавали трудящимся. У буржуазной прослойки скапливались довольно большие суммы. Однако не стану забираться в область политической экономии капитализма. Все ее изучали в высших учебных заведениях, но без включенного интереса. А зря. Смешно сказать, но в советских магазинах для приобретателей холодильников, стиральных машин и мебели был открыт беспроцентный кредит. Просто приносишь справку с работы и забираешь вещь. А из зарплаты вычитают понемногу в течение года. И самое главное, в кредите никакого обмана и подвоха. Цены на некоторые продукты росли, но незаметно. Проезд в автобусе и метро стоил все те же пять копеек. Все где-то работали, инженеров было пруд-пруди, многие на рабочем месте били пресловутые баклуши, многие жаловались на отсутствие перспективы и карьерного роста. Десятки тысяч ленинградцев обзавелись дачными участками и ковырялись в огородах. Приходится часто слышать насмешки по поводу тех участков. Жалкие, мол, шесть соток. Что тут скажешь? Первое. Были участки и по двенадцать соток. Мой отец от научно-производственного объединения получил двенадцать соток. Второе. Как-то уже в 90-е, когда нас накрыло цунами моментального капитализма, я привез на родительскую дачу одного взрослого американца. Он все осмотрел, а после спросил: "Скажи, Владимир, how your family have got the дача?". Я объяснил, сказав, что по стране миллионы семей получили участки даром. "Free", воскликнул житель Мичигана. "It's not possible! Unbelievable! Очень даже possible", с искренней гордостью ответил я. Американец Питер только руками развел. Как раз накануне финала Брежневского правления родители решили построить нормальный дом. Вместо халупы без фундамента было принято решение возвести нечто более серьезное. Отец по знакомству купил сборный дом, который производили, кажется, в Невской Дубровке, по финскому проекту. Участок наш в Рощино за линией Маннергейма. Родители нашли местных мужиков, подрядившихся дом возвести за месяц. Пока они ходили вокруг кругами и пропивали аванс, я копал котлован под фундамент. Мужики приходили поддатые и важничали, работу не начинали. Родители волновались. В очередной раз, увидев их кривые рожи, я, отложив лопату, вылез из ямы, взял топор, подошел к лжеработягам и сказал, что их сейчас разрублю на мелкие части, чтобы они валили отсюда и не возвращались. Мужики протрезвели и убежали, и через неделю даже принесли остатки аванса. Жест получился красивый, но что-то следовало делать со сборным домом. Начинался август. И если дом не поставить под крышу до октября, то материалы за зиму просто сгниют. У меня имелся литературный приятель Валера Суров. В Ленинград он приехал из Казани, до этого строил КамАЗ, а до КамАЗа вкалывал в Норильске. Он писал интересные жанровые рассказы и повести про трудовую жизнь и уже начал печататься. Помню его публикацию про Север в журнале «Аврора». Называлась проза выразительно. Три лоптя по карте. В советское время имелся перекос, журналисты с радостью брали прозу про труд. Так же, как сейчас, намного легче издаться, если станешь выдавать сочинения про маргиналов или половых страдальцев. Суров был парень рукастый и, когда узнал о проблеме, взялся за тысячу рублей дом построить. Я на строительстве работал домкратом, отец обеспечивал материалами, а к середине сентября дом мы построили. Я только что закончил спортивную карьеру и сил хватало. Полученные навыки мне очень помогли в ближайшие годы переносить литературную бедность. В итоге я с разными умелыми знакомыми построил домов шесть. Как-нибудь я еще воссоздам эту часть советско-ленинградской жизни. Теперь снова про музыку. Пока ленинградский рок-клуб набирал обороты, в Ленинграде господствовала итальянская эстрада. Из каждого кафе, бара, почти из каждого магнитофона отовсюду доносился голос Адриана Челентано. «Соле тара-та-та-там-там-там-там». Там, там. «Соле тара-та-та-та-та-та». Та, та, та, та, та. Или «пай-пай-пай-пай-пай». Итальянцев впервые лично я услышал в середине 60-х. Даже точно скажу, где это было. На спортивной базе Ленинградского военного округа. Там я находился на спортивных сборах. Возвращаюсь после вечерней тренировки в казарму, куда нас, школьников, поселили. Все сидят в холле возле махонького черно-белого телевизора и смотрят прямую трансляцию с фестиваля в Сан-Ремо. И тренеры, и юные спортсмены все вместе где-то до двух часов ночи. 70-е на советских экранах появилась комедия «Блеф» с Андреано Челентано в главной роли. Тут-то итальянский психоз в Советском Союзе и начался. Помню Джани Маранди, дуэт Рики и Повери, Тото Кутунье. Песни их простые, мелодичные, задушевные и хитовые. Без рок-музыкального гитарного драматизма. Простые и понятные. В некоторых имелось якобы социальное содержание. «Песни протеста», так их называли. Но Челентано, конечно, лидировал в ленинградском сознании. Актерские способности и съемки в кино, конечно, помогали, но он и сам по себе был классным. Да и сейчас таким продолжает оставаться, несмотря на угрожающий возраст. Советская пропаганда, возможно, рассматривала итальянцев как альтернативу британо-американскому рок-вторжению. Все-таки в Италии коммунисты являлись влиятельной партией, да и народ не особо богат. Да и мафия, сросшаяся с государством, наглядно демонстрировала загнивание эксплуататорского общества в фильмах Домиана Дамиани. Они вовсю шли в прокате и пользовались успехом. Я тогда написал повесть, вошедшую позднее в мою первую книгу, там несколько гротескный челентана стал одним из главных героев. Вот цитата. «Я ударяю сеньора Винсента по плечу, он ударяет меня. Мы вылетаем в сан -Рэма. Тысячи людей и миллионы лир ждут меня». Буржуазная сволочь курит в первых рядах, иду к микрофону в белых тапочках, смеясь фарфоровыми зубами. Гриф гитары удобно лежит в руках. Всегда буду помнить мастера Лоренцо. Три года тому назад он сказал мне, притворно сердясь. "Адриана, собака ты женского пола. Разве итальянец может играть на такой гитаре? Бери инструмент и проваливай прочь с моих глаз». Добрый старый мастер Лоренцо. «Я помню тебя, несмотря на миллионы». Как там твои Джанна и Луиза? Много ли внуков у тебя, Лоренцо? Три года назад их было четверо. Популярность итальянцев в СССР не поддается, конечно, логическому осмыслению. А вот интересный факт, найденный мною в интернете. Юного Челентана после победы в конкурсах рок-н-ролла в 1961 году призвали в армию. Он служил в Турине. Казарма солдата Адриана находилась на бульваре Советского Союза. Также одно время в каждом ленинградском доме население усаживалось возле телевизоров во время трансляции фестиваля из польского города Сопота. Если фолк-роковый образ Марыли Радович вполне устраивал советскую цензуру, то появление в 1971 году на сцене Сопота британской вполне себе слабенькой группы Кристи убило этот фестиваль на повал. Всего-то британцы вышли на сцену сильно волосатые, в майках, а у фронтмена на шее, если не ошибаюсь, висел большой христианский крест. Ведущая, как сейчас помню, потеряла самоконтроль, стала вскрикивать «Безобразие! Они же артисты! Как они одеты! Как ведут себя!» Пели Кристи песню под названием «Еллоу что, понятное дело, переводится как «Желтая река». «Еллоу Рива, Еллоу Затем к «Желтой реке» кто-то из советских песенников сочинил слова, и она стала всесоюзным хитом под дебильным названием «Толстый Карлсон». Под цензурный сопот постепенно популярность потерял. Имеет смысл вспомнить, как мое поколение выискивало британскую музыку в советском телевидении. Но это еще более ранний период, 60-е. Каждая ленинградская семья смотрела чемпионаты по фигурному катанию. Это было красиво, да и наши постоянно побеждали. Но вот вместе со спортивным катанием появились и танцы на льду. Тут сильно выступали англичане. И танцевальные пары выдавали номера под рок-н-ролл. Особенно в показательных выступлениях после основной спортивной программы. Я уже вспоминал про апогей Брежневского правления, Московскую Олимпиаду, но имеет смысл ее еще раз вспомнить. В пылу предвыборной кампании тогдашний президент США Картер призвал Национальный комитет своей страны бойкотировать Олимпиаду-80 из завода наших войск в Афганистан. США поддержали сателлиты, стали требовать переноса игр в другую страну. Международный олимпийский комитет, стараясь сохранить независимость, исключил возможность переноса. Американцам удалось отводить от участия в московских играх многие команды стран свободного, как тогда говорилось, мира. Но Франция выступила против бойкота и направила свою команду в Москву. Президент Национального олимпийского комитета Франции Коллард заявил, что бойкот московских игр приведет к ответному бойкоту игр 1984 года в Лос-Анджелесе. Так, кстати, и произошло. Правительство Тэтчер не смогло принудить Национальный олимпийский комитет Великобритании отказаться от участия в Олимпиаде в Москве. Международному олимпийскому комитету и его президенту Майклу Моррису Келанину удалось устоять перед политическим шантажом. Игры состоялись в запланированные сроки и в строгом соответствии с Олимпийской хартией. Для значительного количества атлетов бойкот Московской Олимпиады стал настоящей трагедией. Век спортсмена короток, и участие в Олимпиаде – заветная мечта каждого. Но на этом проблемы спортсменов не кончились. Всего к бойкоту Московской Олимпиады присоединились около 30 стран. Чтобы результаты в Москве оказались выше, на играх фактически отсутствовал антидопинговый контроль. Советские спортсмены завоевали 80 золотых наград. Успешное проведение Олимпиады в Москве должно было поднять престиж Советского Союза во всем мире, поэтому все мероприятия финансировало и контролировало государство. Денег и усилий не жалели, престиж дороже денег. Эта политика была успешно доведена до конца. Меры безопасности на играх в Москве были беспрецедентны. Во время Олимпиады въезд в Москву был крайне ограничен выдворили за пределы города все сомнительные и уголовные элементы. Теперь уж точно я с семидесятыми закончил. После того, как заочно разгромили мы капитализм на московской олимпиаде и запустили в космос на зло человечеству трогательного медведя, мишку, раздутого до чрезмерности, страна уж и вовсе загудела без меры. Если я и утрирую, то совсем немного. Пьяный стиль стал, хороший стиль, кто не бражничал, выглядел подозрительным. Трезвому жилось почти как диссиденту, такой не мог сделать карьеры, а бесчестной карьеры жизнь не наполнена истинным динамизмом и драматургией. Тут каждый выбирал свой путь, от простонародного сидения в скверике до застолий в правительственных кабинетах. В моем кругу стало модным ходить на дискотеку. Не пугайтесь, речь идет не о простоватых танцах под магнитофон. В городе стал давать программы Михаил Курдюков приличный барабанщик, переигравший со многими ставшими позднее знаменитыми. Назывался он диск Майкл» студия Number уан Он умело микшировал классную западную музыку. Главным его хитом стала песня Йоко Оно «Прогулка по тонкому льду». Вдова Джона пользовалась уважением, да и песня у Йоко получилась. В темноте вспыхивал белый свет. И мы улетали. Курдюков договаривался с небольшими залами в торговых центрах новостроек. Дело у него получалось прибыльное. Как-то после ночного бдения в студии «Намбо меня позвали на другую окраину города. Где-то в районе Ленинского проспекта группа «Аквариум» отмечала свое десятилетие. Боб, товарищи уже вовсю записывался у Андрея Тропилы, и скоро «Аквариум» зазвучит на всю державу. Я с больной головой притащился к небольшому зданию, все мои приятели как-то прошли, а я остался не впущен. И тут Борис выходит на улицу с сигаретой. Вход на концерт стоил три рубля, а у меня в кармане оставался всего один рубль. Я поприветствовал БГ и попросил провести за рубль, и Боб меня провел. Тем временем я, вкалывая оператором газовой котельной, продолжал внедряться в среду литературных сверстников. Всевозможная творческая жизнь кипела. Комсомольские кураторы так называемых молодых придумали новую забаву. Стали проводить банкеты-семинары, куда приглашали представителей всех МУС. В дубовом зале дворца Дома архитекторов на Большой Морской собрались литераторы, художники, музыканты и все остальные. За роскошным гигантским столом для затравки произнесли речи общего содержания. Затем началась еда и выпивка. Со многими я там подружился. В конце заседания с поеданием и выпиванием ко мне с улыбкой подошел один из комсомольцев и протянул конверт. Только дома я заглянул внутрь. Это в своем роде диафильм. Я посмотрел на свет и увидел сюжеты из закулисной жизни рок-группы «Санкт-Петербург». Вот мы в футболках с двуглавыми орлами, вот выпиваем, вот еще люди из нашего окружения. Съемка велась на концерте, сыгранном группой как раз в Доме архитекторов несколько лет назад. Что ж, в тайне сохранить сомнительное прошлое не удалось. Со спокойной совестью я занялся семинаром в Ленинградском рок-клубе. На общем собрании торжественно объявили о начале работы семинара, И в ближайший понедельник в скромной комнате меня поджидало человек тридцать. Предстоящее волновало. Я прихватил гитару и побрякал семинаристам перед разговором, как бы давая понять, что я свой. Свой не свой, но работа началась. Сперва я пытался вести разговор в торжественно-академическом стиле и несколько распугал молодежь амфибрахиями и контрреже. Работать приходилось в потемках методом тыка — Тыкаясь так, я набрел на поэтику Аристотеля и стал плясать от поэтики, как от печки. Получилось ненавязчиво и весело. Рокеры приносили сочиненные тексты, и распевали под гитару, а мне приходилось каждый раз устраивать представление, дабы, ругая услышанное, не тревожить революционных рок-н-ролльных чувств и не заслужить обвинений в конформизме. За достижение почитаю разоблачение плагиата в творчестве одного семинариста. Подправленный до народного ума текст Николая Гумилева выдавал за свой. Руководство Дома народного творчества посчитало, что условия договора я выполнил и за следующей осени семинар продолжился.